Истоки Матрицы И. Удушливый. Интернет, номер 5, 2001 год. Добро пожаловать в пустыню реальности. Жан Бодрияр. Он закрывает дверь. На полу возле кровати валяется книга. Нео открывает ее примерно на середине. Страницы, находящиеся внутри издания, вырезаны. В образованной потайной нише скрыто несколько дисковых носителей информации. Кину в эту кучу пару скомканных купюр, Нео перебирает рукой диски и, наконец, останавливает свой выбор на одном из них. Книга резко захлопывается. В этот момент жму на кнопку пауза. Видеопроигрыватель замирает, позволяя точнее разглядеть золотые тисненные буквы, выдавленные в материале обложки. Витиеватая надпись гласит «Simulacro and Simulation». Имя автора, к сожалению, разобрать невозможно. Шрифт размыт. Влекомый жаждой открытий, безотлагательно отправляюсь в сеть, вводя название книги. Желание одно – узнать, зачем братья Вачовские уделили столько внимания этому изданию. Что это за книга, кто ее автор, как она способна сопоставляться с киберпанковским мировоззрением. Ответ пришел достаточно быстро. Все мысли, обретшие материальную форму в виде букв, находящихся в Simulacra and Simulation, принадлежат Жану Бадрияру. французскому постмодернисту, поэту и социологу. Казалось бы, перечисление талантов является ничем иным, как коллекцией абсолютно не перекликающихся между собой явлений современной действительности. Позже выяснилось, что это достаточно поверхностное суждение. Постмодернизм – понятие, ставшее достаточно эфемерным и расплывчатым. Этим словом принято обозначать «все, что угодно, но отнюдь не то, что требуется». В привычном обиходе данное слово чаще всего используется для обозначения абстрактных и непривычных произведений искусства, вне зависимости от их жанра. Маску постмодернизма вешают на любую вещь, кажущуюся непонятной и странной для обывателя. Приставкой «пост» принято обозначать любые явления, происходящие после определенного рубежа во времени. В его роли может выступать когда-то так и громкое переворотное событие в истории. Склеив все словесные осколки, приходим к тому, что постмодернизм – это будущее. Брависсимо? Не станем спешить. Лежащее на плаву решение не всегда является верным. В данном случае модернизм не является планкой, относительно которой происходит переход в постсостояние. Приставка «пост» исполняет скорее второстепенную, нежели главенствующую роль, что своеобразно меняет смысл понятия «постмодернизм». это уже не будущее как таковое, а современность в условиях будущего. Очевиден вывод, что основное назначение постмодернизма – это понять, как настоящее станет существовать в условиях будущего, а именно, как новые веяния и технологии станут искажать современность. Говоря объективно, такой подход наиболее практичен, поскольку отвлеченные рассуждение о будущем как таковом не имеют смысла. Прогресс в большинстве случаев эволюционирует, и не совершает гигантские прыжки вперед. Постмодернизм как раз и является примером подобных размышлений. Учитывая, что человечество интересует не столько технические аспекты будущего, а большей частью социальное, этические и культурное. термин включает в себя самые разные области знаний, являя таким образом квинтэссенцию переходной нашей с вами эпохи. Каждый подраздел деятельности цивилизации, рассматриваемый постмодернизмом, приобретает несколько другое звучание на самом приземленном уровне выражающееся в добавлении к названию области знаний приставки пост нам с вами безумно повезло мы проживаем в эпоху на продолжительный срок опережающую первые постмодернистские труды есть отличный шанс проанализировать их и сказать были ли правы теоретики высказывать о действительности наступившей после электронно-информационной революции как ни странно Но ошибок в прогнозах оказалось не так уж много. Особенно занятен факт наработок, созданных по теме постструктурализм, то есть разработка совершенно новых типов строения структур, начиная от государственных и заканчивая техническими иерархиями. Постмодернизм никогда не прибегает к методам революционных прыжков, а лишь корректирует уже существующие реалии. приходованная на настоящий момент в большинстве отраслей древовидная структура не канула в лету. Ее достоинств никто не умалял Как-никак она обеспечивает высокие темпы движения по конструкции. Но математическое древо логично до кончиков корней. Последний факт не устраивал постмодернистов. По их мнению, мир не настолько прост, чтобы быть столь строгим и подвластным сухим теоретическим законам не принимающим во внимание огромные списки параметров, и дающим лишь приближенное представление о действительности. Разве геометрия, которую мы так тщательно изучаем в школе, дает правильное представление о пространстве? Ответом стандартной древовидной структуре стала ризома, термин, позаимствованный из ботаники. Впервые его использовали Жиль де Лёс и Феликс Гватари в труде «Капитализм и шизофрения», и описывающий корневую систему без центрального стержня, И с множеством независимых побегов. Каждый из них замкнут друг с другом. И потому не существует строгого иерархического деления. Любая часть ризомы способна связаться с необходимым ей элементом структуры, не обращаясь к помощи ветвей более высокого класса или тем более к центральному стержню корня. Его попросту нет. Все классовые разграничения исчезают. Вся конструкция в целом становится очень гибкой. поскольку любые элементы независимы и равноправны, царит истинная демократия. Если один из элементов ризомы отделится, ничего неотвратимого не произойдет. Стоит же отсечь одну из ветвей дерева, исчезнут и все ниже лежащие под уровни, на которые она ссылалась. Сенсационность в том, что ризому по сути можно считать теоретической основой «ВВВ», Сеть, состоящая из огромного числа ячеек неправильной формы, не содержащая центрального ядра и приспособленная к регенерации потерянных элементов, это и есть постмодернистская структура. Резонные корневища интернета опутали всю планету, и в сети, говоря метафорически, не было и никогда не будет главенствующих узлов. Обратившись к искусству, а именно к жанру прозы и поэзии, Постмодернисты начали высказывать сразу несколько оригинальных мнений. Во-первых, все текстовые произведения, по их мнению, обязаны быть лишены авторства. Довод один, и он достаточно веский. Будучи перенесенными на бумагу, магнитный носитель и так далее, мысли автора превращаются в слова, начинающие свою собственную жизнь. В них ценно содержание, смысл, но не клеймо производителя. Не к этому ли стремится интернет-общественность? Во-вторых, активно стал популяризироваться термин «интертекстуальность», то есть «текст без границ», способный связываться с себе подобными, образуя огромное замкнутое кольцо информационного потока. Налицо проект гипертекста. В-третьих, слова и выражения перестали нести сугубо утилитарный смысл. Они сами начали играть активную роль в сферах, где раньше главенствовали совсем другие образы, так начали появляться жанры текстовых рисунков. Примерно с 60-х годов прошлого века началось становление и нового общества, говоря аналогиями, технической посткультуры. Зарождаться оно начало на островках новой эпохи, исследовательских центрах, занятых выращиванием новой компьютеризированной информационной среды. Большинство подобных заведений в ту пору размещалось в США, в Силиконовой долине. Становящиеся все более очевидными бурления, затрагивающие все больше умов, вскоре получили наименование «Калифорнийское движение». Нетрудно догадаться, что основным костяком нового движения стали истинные хакеры. Прилагательное «истинное» использовано в словосочетании не случайно, Поскольку речь идет не о современных хулиганах, взламывающих сайты, проникающих в банковские сети и тому подобное, а именно об экстремальных исследователях, не жалеющих сил и средств на постижение тех граней, за которые не проникал рядовой пользователь, сфера интересов Жана Бадрияра как раз и охватывала новый тип общества, а также все социальные проблемы, порожденные новыми факторами, оказывающими влияние на цивилизацию. Заметьте, как легко в философской манере мы путем ассоциаций перебрались от одного термина к другому. Постмодернист, постмодерн, информационное будущее, бодрияр. Отличный способ доказать, как из совершенно разнородных предметов можно собрать целую картину. Примерно этим зачастую увлекаются современные художники. Взгляды бодрияра по праву считаются новаторскими. Многие его высказывания почитаются с таким же трепетом, как Катрены Нострадамуса, с той лишь разницей, что большинство теоретических выкладок автора более конкретны и не требуют вычурного субъективного толкования. Его метафоры, напомню, он также поэт, как нельзя более точно охарактеризовали царящие в данный момент свойства интернета. «Будучи человеком гуманитарного склада ума», Он смог точно предсказать развитие такой сложной с математической точки зрения структуры, как компьютерная сеть. Он никогда не придавал ей логической ауры, и в этом был абсолютно прав, опереги во взглядах многих утопистов, предсказывающих сугубо древовидную иерархию всемирных информационных вен. Интересно, что Бодрияр никогда не рассматривал возможность существования сети, в его трудах она именуется как некая телематическая система, с практической точки зрения. На страницах его книг не найти бесчисленных похвал рассказов о том, что всемирный океан информации способен навсегда изменить человечество, подарить ему огромный клад знаний. Он также не придерживался взглядов относительно возможности аналогии между телематической системой и Вавилонской библиотекой Хорхе Луиса Борхеса, позволяющей при наличии необходимого задела времени «Найти в бесчисленных томах библиотеки ответы на любые вопросы». Он говорил, «Информация способна рассказать обо всем, она может дать ответы на все, но это ответы не на те вопросы, которые мы задаем, а на те, что у нас даже не рождаются». В строках звучит скепсис, что в принципе свойственно киберпанковскому менталитету. Следуя рассуждениям Бадрияра, Телематическая система содержит огромное количество полезных данных, но получить их далеко не так просто, как хотелось бы, равно как нелегко отыскать банкноту, спрятанную между страницами книги, помещенной в зал огромной публичной читальни. Вспомните, насколько несовершенны существующие поисковые двигатели, насколько часто они выдают совершенно ненужные нам данные. Вся причина в том, что сеть – это не совсем то, что мы о ней думаем. Равно как и жизнь в целом. Смысл подобного взгляда на вещи становится понятным после знакомства с цитатой Хорхе Луиса Борхеса, лекции которого посчастливилось прослушать Бодрияру. «Жизнь» сама по себе цитата, коротко, но очень точно. Согласно этому, все, что с нами происходит, является некой копией, калькой чего-то реального. В чем же разница между калькой и оригиналом? Действительность самодостаточна. Она развивается сама, вне стороннего влияния на нее. Постичь ее очертания невозможно, равно как не представляется возможным нарисовать пейзаж, смотря на него из купе двигающегося поезда. Калька лишь копирует реальность. Таким образом, уже через мгновение после ее создания, она не является истиной, реальность изменилась. Основным предостережением Бадрияра современному обществу стало предположение о том что средства медиа как раз и станут создавать кальку реальности по словам исследователя медленное но верное движение к этому началось еще на заре нашей цивилизации Росказни шаманов магические амулеты способные изменить мир стали первыми симптомами создания иллюзорного мира берущего за основу мотив от объективной реальности и наделенных рядом фиктивных несуществующих на самом деле качеств Для общества раннего средневековья реальностью был мир, где за океаном жили существа с птичьими головами. Несмотря на то, что мы с вами твердо знаем это не так, в тогдашней копии объективного мира люди-птицы и другие диковинки существовали в умах тысяч людей. Главным движителем копий изначально стали слова, слухи, верные слуги любой симулированной действительности, поскольку наделены как реальными, так и нереальными чертами. Не существует фактов, есть лишь их интерпретация. Фридрих Ницше Ситуация начала развиваться намного стремительнее, когда на свет появился печатный станок, и слова начали симулировать речь рассказчика. Они начали клонировать различные копии реальности, зависящие от субъективных воззрений автора. Настоящего же апогея симуляция, simulation, на базе создания видимости, симулакра, реальности, достигла... Вместе с становлением индустрии медиа, радио, пресса и самое главное телевидение и интернет, по мнению Бодрияра, стремятся создать совершенно иной мир, гиперреальность, кажущуюся действительной настолько, что грань между реальным и нереальным откровенно стирается. Нет ничего более мистического, нежели включенный телевизор в пустой комнате. Это даже более странно, чем человек, болтающий сам собой. «Больше всего это походит на сеанс связи с инопланетной станцией», – говорил Бадрияр. Он считал, что телевидение создает свое собственное видение мира, в то время как телезрители свято верят и доверяют ему. Что, если все видимое нами на экране инсценировано или отрендерено на компьютере? Неужели это реальность? Полемика по этому поводу не прекращается до сих пор. Весьма нашумевшей на Западе стала книга «The Gulf War Never Took Place. Войны в заливе не было», повествующая о том, что военные действия в Персидском заливе, по большому счету, были раскручены средствами массовой информации. Ей предшествовало произведение Дона Делило «White Noise» «Белый шум» в названии «Намек на телевизионные помехи». Оно рассказывало об обычном клерке по фамилии Гланди, постоянно опасающемся смерти. Единственное, что его спасало – это телевизор, благодаря которому он узнавал, как именно ему следует спасаться от различных напастей. Его поведению полностью вторила вся семья. Стоило диктору однажды объявить о появлении нового типа отравляющего газа, одновременно рассказав о первых симптомах, как у младшей дочери Гланди моментально появились перечисленные признаки отравления. В следующем выпуске новостей информацию о газе подкорректировали – Автоматически изменилось и состояние дочери. Бесспорно, в словах много иронии, но разве там не звучит множество объективных ноток? Даже такой подвиг современной культуры, как музыка, целиком и полностью базируется на симуляции. Кстати, некоммерческая музыка на самом деле является истинно коммерческой, поскольку на поддержание имиджа независимости от среды и заработка требуются деньги. Голливуд с недавних пор вкладывает все больше денег в развитие кино, снятого почти кустарными методами. Не театр ли абсурда? Отнюдь не безгрешен интернет. Бадрияр считал, что коммуникационная сеть во многих своих параметрах является не отдельной реальностью, а всего лишь симуляцией таковой. Считается, что сеть удаляет расстояние, коллапсируя пространство в точку. Однако реально ли это? Расстояния существуют, как и прежде. Сигналам приходится преодолевать десятки, порой тысячи километров. О каком же сжатии пространства идет речь? И это не единственный пример симуляции реальных характеристик интернета. Самое главное из них касается путешествий. Говоря объективно, не существует понятия «неизведанная область сети». Интернет – это не гиперреальность, поскольку целиком развивается не сам по себе – а базируются на таких аппаратных элементах, как провода, свечи, хабы, серверы и так далее. Последние расставляются достаточно закономерно, так что говорить о том, что в сети неизвестно откуда появляются белые неисследованные точки, нельзя. Возможно, они неизвестны одному или группе интернетчиков, но это ни о чем не свидетельствует. В свою очередь, при всей независимости сети, на нее также оказывают давление остальные средства массовой информации – Таким образом, симулейшн начинает проникать и в интернет. Специалисты объясняют появление фиктивных реальностей не иначе, как страхом, боязнью отличаться, боязнью правды. Не говоря о масштабных тенденциях симуляции, стоит затронуть обычное человеческое сознание. Каждый из нас живет в собственной симулированной реальности, созданной разумом, чаще всего – Это требуется для того, чтобы сгладить заусенецы и щепы реального мира. Вымышленный мир всегда более идеалистичен. Он отделен мировоззрением и чаянием субъекта, который создает эту гиперреальность. Зачастую нереально даже представление человека о самом себе. Не об этом ли твердит мораль «Бойцовского клуба» от Дэвида Финчера? «Ничто так не мешает быть естественным, как желание им казаться». Верно подметил Ф. Ларош-Фуко. По странному стечению обстоятельств, человеку вечно требуется кем-то казаться, но не быть самим собой. Ради собственного спокойствия он копирует, калькирует, чужие жесты, манеру говорить, тип одежды. Все вместо того, чтобы быть самим собой. Реальные желания заволакиваются иллюзорной симуляцией. Исходя из суждений Бадрияра, даже такая банальность, как обесцвечивание брюнеткой своих волос, является ничем иным, как созданием собственной копии реальности, в которой она живет и действует как блондинка. В более глобальном смысле создание неправдивой реальности также является следствием боязни проиграть. Особенно очевидным это казалось в самый разгар Холодной войны, когда каждая из сторон противостояния активно создавала свои миры со своей правдой и со своим видением мира. В списке Simulation и симулякра. можно было опубликовать на огромных бобинах с бумагой. Сейчас мы подошли к противоречивой развязке статьи. В чем же панацея от фиктивных реальностей? Бадрияр посвятил этому целую главу в Simulacra and Simulation, назвав ее «он нигилизм». Этически она абсолютно и необратимо некорректна, Автор оправдывает активные действия наподобие тех, что царили в сцене освобождения Мёрфиуса в «Матрице». Обычная для киберпанковской литературы расстановка событий. Но говоря человеческими ценностями, объективная реальность при таком раскладе не стоит ни малейших жертв, даже моральных. Не случайно ли братья Вачовские намеренно вырезали ее из Simulacra and Simulation? Именно на этой главе Нео открывает книгу. метафорически доказав несостоятельность всего подхода главный герой матрицы нео стал побеждать лишь тогда когда начал действовать совершенно иными решениями нежели обычная агрессия он применял особенности симуляции принявшись рубить ее главный силовой кабель разницу между оригиналом и копией как нельзя кстати в этом случае подходит цитата пелевина Где бы ты ни оказался, живи по законам того мира, в который ты попал, и используй эти законы, чтобы освободиться от них. Найдя то самое, что отличает оригинал от подделки, он начал крушить своих врагов, равно как художник Ван Мейерген сумел унизить своих оппонентов-искусствоведов, у них на глазах уничтожив ножом труд Рембранта, на самом деле являющийся ничем иным, как искусство, сделанное самим Мейергеном копией. Хотелось бы также затронуть иной аспект симуляции, задав вечный вопрос, что лучше, сладкая, но слабая ложь или острая, как нож, правда? Первое в нашем случае символизирует гиперреальность, а вторая реальный мир. Щекотливый вопрос, на который не так-то просто дать объективный ответ. Можно лишь попытаться что-либо сказать, предварительно сделав несколько важных оговорок. Гиперреальность в грандиозном масштабе, то есть подобная цунами-ложь, Бесспорно вредна и это неоспоримо. Вредна также мифическая реальность, в целом подобная объективному миру, за исключением некоторых деталей, пресловутой недоговорки. Ведь по сути, утаение можно назвать сестрой неправды. Ложь всегда была тормозом развития общества, поскольку истина – это язык, помогающий постичь всеобщее. Экзюпери. Стало быть, только правдивое восприятие мира позволяет двигаться прогрессу вперед. Между тем, иногда не требуется особенно бороться с мечтами и легкими иллюзиями человека. Если они, конечно, не стали всеобъемлющими, так проще жить. В целом же, киберпанковская борьба с Simulation и Simulacra – это не что иное, как борьба между правдой и ложью. Поединок, который длится на протяжении всего существования человечества – И всегда позиция будет исключительно на стороне первой. Не расставайтесь с иллюзиями, без них ваша жизнь превратится в тоскливое существование. Марк Твен.